Глава 16. Когда в Неаполе стало известно, что спор Нельсона с Руфо кончился победой кардинала и что республиканцы перешли из замков на транспорты для отъезда во Францию, настроение у победителей изменилось. Прежде над всем у людей... Умеренных преобладало желание положить предел бойни и зажить, наконец, спокойной жизнью. Теперь и умеренные люди почувствовали некоторое разочарование. Было досадно, что мятежники, так их все теперь называли, спокойно отправятся в чужую страну, в самый лучший город мира, и там заживут привольной жизнью после всего того, что они сделали». Говорили именно так, не указывая, что именно сделали мятежники. Для русских офицеров республиканцы были противниками не в гражданской, а в обыкновенной войне, шедшей на чужой территории. Ненависти к ним русские испытывать не могли. И самая мысль о казни военнопленных показалась бы им дикой. Но все же и их немного захватило общее раздражение против мятежников, уезжавших из разоренной страны на привольное житье во Францию, после всего, что они сделали. Поэтому события, случившееся вслед за посадкой республиканцев на транспорты, вызвали в русском штабе меньше негодования, чем можно было бы предположить. Случилось же именно то, что смутно предвидел в первую минуту кардинал Руфо. Вскоре после выхода республиканцев из замков и посадки их на суда транспорты были захвачены английской эскадрой, находившиеся на них люди по приказу адмирала Нельсона объявлены арестованными и преданы суду. В городе пробежал слух, что английский адмирал утром получил из Палермо особые полномочия от короля обеих Сицилий. После этого известия негодование против англичан еще ослабело. Та небольшая часть неаполитанского общества, которая осталась верной королю, или, по крайней мере, теперь так утверждала, шумно одобряла действия Нельсона и несколько тише порицала кардинала Руфо. Сразу все почувствовали, что о нем теперь можно говорить иначе, чем прежде. Многие намекали, будто наместник находится под влиянием скрытых якобинцев. Некоторые шли еще дальше и сообщали таинственно, что кардинал желает свергнуть династию бурбонов и посадить на неаполитанский престол свой род Руфо-баньяра. Шталь первоначально был поражен новостями. Возмущение его чуть-чуть смягчалось тем, что он с самого начала все предсказал как по-писанному. Поручик Александр должен был признать обнаруженную им проницательность. Однако рассказы об особых полномочиях Нельсону со стороны Фердинанда IV немного поколебали и Шталя, как всех русских офицеров, Действие короля нельзя было называть вероломством. Король был король. Эту мысль «король есть король» офицеры повторяли убежденно, с детства зная, что во всем дурном бывают виновны приближенные, а сам монарх никогда ни в чем не виноват. Тем не менее ясности в настроениях больше ни у кого не было. Шталь отправился в ставку Руфо. Только там можно было выяснить достоверно, что, собственно, случилось и как к случившемуся надо относиться. В ставке кардинала настроение было оживленно злобное и вместе растерянное. Людей в доме Руфо было в этот день гораздо меньше, чем обычно. В приемной шталь увидел аббата Спарциани, второго секретаря и еще несколько человек. Другие люди входили, шептались между собой и, узнав о полномочиях, данных королем Нельсону, незаметно выскальзывали из виллы. Оставшимся приближенные особенно крепко пожимали руку. Кардинал заперся в своем кабинете и к нему никого не пускали. Но люди его свиты, не стесняясь, говорили о неслыханном вероломстве, совершенном лордом Нельсоном имена короля и королевы не произносились. Секретарь наместника с лицом, искривленным злобою, показывал посетителям, не выпуская бумаги из своих рук, письмо Вильяма Гамильтона кардиналу, неоспоримо устанавливавшее вероломство британского командования. Тут же Шталь узнал, что адмирал Карачиолло, один из главных деятелей Неаполитанской республики, пойманной англичанами и преданный утром военному суду, приговорен к смертной казни и будет повешен на мачте судна Минерва в пять часов дня. Шталь невольно взглянул на часы. Абат Спарциани, сообщивший это известие, не утерпел и сказал громко, что Карачиола, хоть и мятежник, но человек, известный всему королевству, заслуженный воин член древнейшей герцогской семьи Неаполя, и казнь его по требованию Эммы Леонны, которая не могла прежде добиться приема в его доме, по приказу иностранца, который, секретарь, видно, хотел выразиться очень сильно, но сдержался и оборвал речь. Шталь узнал, что по получении известия о захвате транспортов и о приговоре военного суда Кардинал-наместник отправил два письма. В одном, посланном на Фаунд-Роуэнд, он в последний раз призывал лорда Нельсона не позорить мундир британского офицера. Второе письмо было адресовано в Палермо и заключало в себе прошение об отставке кардинала-наместника. Шталь вышел из опустевшей мрачной виллы и пошел пешком по набережной. На улицах настроение было совершенно иное, и чем ближе он подходил к кастель тем перемена сказывалась сильнее. Неаполь, залитый июньским солнцем, ликовал. Лацароны принарядились, и все точно по форме щеголяли на полуголом теле серебряными пряжками, главной гордостью их наряда в праздничные дни. Народ валил к замкам, над которыми уже развивался королевский флаг. У ворот стояли английские часовые. Это несколько задело Шталя. «Мы взяли Неаполь, а они распоряжаются», — подумал он сердито. Кофейни на набережных были внутри совершенно пусты, но на террасах залиты публикой. Английская эскадра стояла гораздо ближе, чем в тот день, когда ее посетил Шталь он тотчас разыскал глазами «Фаунд Роуэнд». Но общее внимание теперь занимал не адмиральский корабль, а неаполитанский фрегат «Минерва», стоявший от него сбоку, в сожжениях в 20 Море между набережной и британской эскадрой было усеяно лодками. С них слышалась веселая музыка. Это население приветствовало лорда Нельсона. Лодки на пристани брались с бою, несмотря на необычайно высокие цены. Лодочники и музыканты объясняли торговавшимся, что подвезут к самому фрегату Минерва, на котором назначена казнь изменника. На мгновение Шталь задумался, не взять ли лодку. Но и денег у него было после кутежа немного, и стыдно ему показалось. Он, однако, заметил, что совершенное Нельсоном вероломство и предстоящее повешение военнопленного трогают его не так уж сильно. Шталь вспомнил казни жерандистов, при которой присутствовал несколько лет тому назад, и не находил в себе даже следов, испытанного тогда волнения и ужаса. Он подумал, что чувствительность его первой молодости прошла безвозвратно, что он огрубел после террора, после войны, особенно после последних кровавых дней похода. Мысль эта была ему почти приятна. Приятно было, что он стал железным. Тогда казнили революционеры, теперь казнят контрреволюционеры. Не все ли равно? Всегда одни будут казнить других. И все стоят друг друга. Прав был старик Ламор вывернулся ли он тогда? — Верно, давно умер, — думал Шталь. За одним из столиков кофейни на набережной освободилось место. Кавалер нанял лодку и уводил свою даму. Шталь быстро пробежал несколько сожень, отделявших его от кофейни, и успел занять место к неудовольствию лакея, который предпочел бы сдать стол не одному человеку, а нескольким. Лакей что-то говорил недовольным тоном, но Шталь не слушал, зная, что все равно невозможно понять неаполитанскую речь. С В вместо Б, Ч вместо Р, С З вместо Л. Он успокоил Лакея, заказав целую бутылку «Лакрима Кристи» и наклонил второй стул спинкой на столик на случай, если на набережной покажется кто-либо из товарищей. Одному было скучновато ждать, но, как назло, никто не показывался. С террасы кофейни был, виден ясно, фрегат «Минерва», со всех сторон облепленный баркасами с музыкой. Шталь навел на него полевую трубу, которую носил при мундире. В трубу он прекрасно различал на фрегате людей лица, однако, не были видны. — Верно, на грот мачте, — подумал он, вздрогнул и снизу вверх осмотрел всю грот мачту с ее сложной системой брусьев и канатов. Он поспешно отвернулся. За соседним столом две дамы без кавалера, одна пожилая, другая помоложе, взглянули на его трубу. Молодая ему улыбнулась. Он ответил холодным взглядом. Дама была нехороша собой. Она тотчас со смехом заговорила с пожилой дамой. «Те на площади революции тоже приходили на казнь, как в театр», — подумал Шталь с отвращением, вспомнив Маргариту Кольп. Но тотчас ему пришло в голову, что теперь он не имеет права возмущаться зрительницами казни. «Ведь я здесь по доброй охоте сижу для того же самого». Он взглянул на часы. Было без двадцати минут пять. И постарался представить себе адмирала Карачиола, который теперь, вероятно, в цепях, где-нибудь в трюме, ждет приближающейся казни. На мгновение Шталь почувствовал ужас. Но вид бесчисленной толпы, музыка, доносившаяся с моря и откуда-то сбоку, тотчас рассеяли это чувство. К тому же он никогда не видал Карачиола, и потому ему трудно было себе представить образ несчастного адмирала. А главное, расстояние от набережной до Минервы было все же слишком велико. Если б казнь происходила в нескольких сожжениях от кофейни, впечатление было бы неизмеримо сильнее. Может быть, он и хороший человек, да мне какое дело, — думал Шталь, впервые так ясно чувствуя стену между своим внутренним миром, где все было бесконечно важно, и остальным человечеством, где в сущности ничего очень важного не было и быть не могло. Пусть они вешают кого угодно, пусть все перевешивают друг друга, мне совершенно все равно. Я предпочел бы, конечно, чтобы... Карачёла не казнили. Но его казнь не мешает мне сейчас пить с удовольствием «Ла Крима Кристи». А потом мы с Александром за обедом будем опять возмущаться и негодовать, хоть Александру тоже совершенно все одно. Толпа становилась все нервнее. Люди вставали и вглядывались во фрегат Минерва. Хоть стоя они не могли лучше видеть, чем сидя. Очень молодой английский офицер с растерянным лицом быстро прошел мимо кофейни. «Вот и я тогда был такой же», — с удовольствием подумал Шталь. «Дамы рядом с ним нервничали. Молодая то взвизгивала, то смотрела на часы, то закрывала лицо руками, хотя ничего страшного пока не было. Почему-то опять Шталя...» кольнула в сердце мысль о болезни. Но он не успел об этом подумать. Вдруг рев пронесся по набережной. На террасе все повскакали с мест. Кто-то вскочил на стул, и тотчас, почти все, хватаясь друг за друга, сделали то же самое. Шталь из-за толпы услышал звон разбивающегося рядом стакана. Он увидел лакея, остановившегося у двери с подносом в руках, в странной позе, с открытым ртом. Стул под Шталем пошатнулся, он чуть не упал. Сердце у него сильно застучало. Закрепившись кое-как на стуле, он торопливо навел дрожащими руками трубу на Минерву и в первую минуту ничего не увидел, потому что смотрел на грот мачту. Шталь опустил трубу, задыхаясь, Прошел глазами по фрегату и увидел простым глазом ряды матросов и какое-то движение на передней части судна. Он поспешно навел трубу снова. На палубе несколько человек в белом быстро вели странно шедшую фигуру. Музыка и вой на набережной оборвались на одно мгновение. Группа белых людей подошла к фок-мачте. Что-то там делалось одну секунду. Кто-то с соседнего стула схватил шталь за кисть руки, крепко вцепившись пальцами и умоляя дать трубу. Шталь схватил трубу левой рукой и грубо рванул вниз правую. При этом он потерял равновесие на узком шатавшемся стуле, соскочил и снова вскочил. Раздался гул пушечного выстрела. Кукла быстро, вздрагивая и болтая ногами, как фигуры поятся, неровно, толчками поднималась кверху вдоль фок мачты. Несколько человек-матросов внизу, странно откинувшись назад к земле, тащили вниз, перебирая руками веревку, очевидно перекинутую наподобие блока. Кукла, криво вздрагивая, поднималась все выше. Вдруг она замерла на огромной высоте. Кто-то ахнул рядом со шталем. Снова раздался вой послышался долгий гром рукоплесканий, заглушившие звуки музыки.